Глава двадцать восьмая. Эдвард в свитере с закатанными рукавами стоял у открытого капота, который раз проверяя уровень масла и тормозную жидкость. Я, недовольно поджал губы и помрачнел, и, вылезая из салона машины, громко хлопнул дверцей. Нахмурившись, Эдвард выглянул из-под капота и грозно посмотрел на меня. «Прости», — пробурчал я, пряча руки в карманы. «Ну и холодрыга». Прислонившись к машине, я лениво разглядывал соседнее здание – симпатичный невысокий дом с ухоженным газоном. Присмотревшись, я разглядел в окнах несколько силуэтов. Кажется, обитатели дома садились ужинать. Полчаса назад садовник-полукровка проведал нас, интересуясь ситуацией. Не каждый день рядом с их участком застревает незнакомая машина. На улице быстро темнело, так еще и холодный ветер не щадил. Вот уже несколько часов мы стояли в двухстах метрах от дома Скерриэла и ждали, когда разойдутся его гости. Возвращаясь от Наэля, мы заехали в магазин в надежде поскорее закупиться и поужинать дома. Пока мы выбирали между пиццей и лазаньей, Лоу прислал сообщение, в котором просил не приезжать, пока Леон Кагер и близнецы Брум не уйдут. Все, что нам оставалось, это ждать его звонка, припарковавшись на обочине. Первые полчаса Эдвард был уверен, что ждать придется недолго. Мы наматывали круги по району, но вскоре ему надоело впустую тратить бензин. Он припарковался на нашей улице не слишком близко, чтобы нас не заметили, но и недалеко, чтобы доехать до дома как можно скорее. Так мы сидели минут двадцать в салоне, прежде чем из соседнего дома на нас не начали с подозрением оглядываться чистокровной. И тогда Эдварду пришла гениальная мысль изобразить поломку. Багажники, задние сиденья были забиты продуктами на неделю вперед. Повернувшись, я с жадностью посмотрел на французский багет, соблазнительно выглядывавший из бумажного пакета, и сглотнул слюну. Вместо того, чтобы сесть и плотно поужинать дома, мы торчали тут, изображая двух неудачников. Эдвард органично вошел в роль незадачливого шофера – Он оставил куртку в салоне, испачкал руки в масле, нервно прошелся вокруг машины раз десять и выкурил уже три сигареты. Представление начиналось, когда какой-нибудь добросердечный водитель останавливался и предлагал свою помощь. Эдварду приходилось заверять, что все под контролем, и он ждет дорожную техпомощь или эвакуатор. Иногда он путался в своих показаниях. Все же нам обоим было далеко до Скоррелла. Вот кто точно являлся искусным лжецом. Видимо, Эдвард действительно выглядел как хороший человек, попавший в беду, раз водители останавливались завидной регулярностью. Или дело было в том, что мы находились в центре. Остановись мы в запретных землях, где-нибудь посреди трущоб, нас бы мигом ограбили, еще и колеса, фары или зеркала снять не побрезговали бы. Чистокровные останавливались реже. Полукровки, что давно живут здесь, сходу предлагали свою помощь. В ответ на заверения Эдварда они повторяли, что им несложно. Они могут посмотреть, помочь, подбросить нас или отбуксировать машину на тросе до техсервиса. Я не оставлял попыток уговорить Эдварда заехать куда-нибудь перекусить. Он недовольно указывал на продукты в салоне и повторял, «Подожди, скоро я приготовлю нормальный ужин». Живот громко урчал. Мне нужно было чем-то себя занять, прежде чем я окончательно окоченею. От долгого сидения в салоне ныла спина. Ранним утром мы не меньше трех часов добирались до Наэля и около четырех обратно из-за пробок. Я открыл дверцу и потянулся к оставленной у ручника пачке сигарет. Выбив одну из упаковки, я уже собирался закурить, как меня окликнул Эдвард. «Не надо», — шикнул он. «Почему, блин?» «Мы на улице, дурень. Ты для всех мой племянник, а как я могу позволить племяннику курить?» «Твою ж!» Раздосадованно проныл я, убирая сигарету за ухо. «В пачку!» — не глядя на меня, — велел Эдвард, снова плечусь за капотом. Я со злостью ударил первое, что попалось под ногу. Небольшой камень отлетел в кусты. Пришлось закинуть сигарету в пачку. Раз нельзя курить, то имею полное право на перекус. Я отломил ломоть от багета и с наслаждением откусил. «Что делать, если Скэрилл так и не позвонит?» Не будем же мы всю ночь тут стоять?» Жуя спросил я, снова прислонившись к машине. «Вон, чистокровные скоро опять начнут на нас посматривать». Я указал на ближайший дом, но Эдвард не смотрел на меня. «Снимем номер в отеле», — как ни в чем не бывало, произнес он. Складывалось впечатление, что у него за плечами опыт решения всех жизненных ситуаций. Его нисколько не смущало, что мы не можем заехать домой. «Со всеми этими пакетами?» засомневался я. «А ты хочешь ночевать в машине?» — усмехнулся Эдвард, вытирая грязным платком испачканные руки. «Ломоть хлеба мало что мне дал, вдобавок я очень хотел курить. Мне казалось, что хуже ситуации уже не придумаешь, только если кто-то из нас захочет в туалет». Я уселся обратно в салон, но не стал закрывать дверцу, развлекая себя тем, что болтал ногами и считал, сколько машин синего цвета проедет мимо. Но вдруг знакомый автомобиль припарковался чуть поодаль от нас. Мужчина с залысиной и пивным животиком вышел из салона и торопливо зашагал к нам. «Мистер Лоу!» – озабоченно произнес он. Это был наш сосед. Я помнил, что его зовут мистер Гроссо. Чистокровный, но при этом он обходился без работников полукровок в своем доме. Он разводил шумных пуделей. Я с ним пару раз здоровался. Однажды он захворал так, что мне пришлось выгуливать четырех его псин. Не самое легкое, как оказалось, занятие. И не самое приятное, ведь я тогда четырежды за прогулку собирал в пакет фекалии. Думаю, это заметно сблизило меня с соседом. «У вас что-то с машиной?» «Да вот движок заглох», — мигом отозвался Эдвард, пожимая ему руку. «Думаю, мистер Гроссу был единственным знакомым мне чистокровным, относившимся к нам как к равным». В первое время я был поражен тем, что он пожимает руку при встрече, дружелюбен, да еще просит о помощи, как это было с выгулом, а не отдает приказы. Но больше всего меня удивило то, что спустя неделю, выздоровев, мистер Гросса пришел к нам в гости со сливовым пирогом собственного приготовления. Скорел тогда был сама а я не находил себе места, понимая, что чистокровный искренне благодарит меня за помощь. «Уровень бензина проверяли?» — участливо спросил мистер Гросса. Он помахал мне рукой. «Привет, Джером!» «Добрый вечер!» — кивнул я ему, смущенно улыбаясь. «Обижаете! Конечно проверял!» — Эдвард искренне ему улыбнулся. «Указатели часто выходят из строя. У меня так было!» — авторитетно добавил сосед, залезая под капот. «Мистер Грос, вам незачем этим заниматься. Я уже вызвал эвакуатор». «Если проблема с аккумулятором, то я все быстро исправлю». Я видел, как Эдвард занервничал. Мистер Гросса проявлял настойчивую заботу, свойственную отзывчивым людям. «Клемма не слетела», — перечислял он, осматриваясь. «Все соединено». Пыхтя он сел на корточки, опустился ниже и заглянул под днище машины. «Луж нет, значит, проблема не в вытекающем масле». «А вы разбираетесь в машинах?» Эдвард опустился вместе с ним. Я подошел ближе, чтобы послушать, как Эдвард будет выкручиваться из ситуации. Конечно, он знал все о наших соседях. Я слышал, как он периодически отчитывался по чистокровным Скэриеллу. Имена, возраст, профессия, родственники, адреса. Все, что можно было найти на них, уже было у Скэриела. Он требовал подробное досье не только на чистокровных, но и на полукровах, что работали и жили рядом. Зуб даю, у него есть досье и на меня». «У меня автомобилестроительная компания», — со смехом поделился мистер Гроссо. «Ну, я отошел от дел, теперь сын всем управляет, а я занимаюсь тем, чем всегда мечтал». «Собаки?» — уточнил я. «Верно!» — кивнул он мне. «Они по тебе скучают, особенно Марта». Эдвард рассмеялся, а я выдавил очередную глупую улыбку. Мистер Гроссо не спеша осматривал нашу машину. Вдруг телефон Эдварда издал сигнал входящего сообщения. Я надеялся, что это Скэрилл вспомнил о нашем существовании. «Машина, с виду, кажется, в норме, но мы можем по бортовому компьютеру считать код ошибки и найти причину. У меня однажды так оборвался ремень ГРМ, а без него машина не заводится. Давайте я еще раз попробую завести», — с улыбкой произнес Эдвард за спиной соседа и кивнул мне. «Точно», — написал Скэрилл. «У вас есть бортовой компьютер?» «Когда вы вызвали эвакуатор?» не унимался мистер Гроссу. Эдвард устроился на водительском сиденье и с первой попытки завел машину, чем вызвал удивленный возглас мистера Гросса. Я прыснул от смеха за его спиной. «Получилось!» победоносно крикнул Эдвард. «Чудеса!» изумленно покачал головой сосед. «Но советую вам первым делом заехать в автосервис. Спасибо!» сказал я, проскальзывая в салон. «Позвоните и отмените эвакуатор», не сдавался мистер Гроссу. «Обязательно! Спасибо, мы поехали!» Эдвард вырулил на дорогу и набрал скорость. В зеркале заднего вида я наблюдал за соседом, который упер руки в бока и смотрел нам вслед. Как только мы отъехали на приличное расстояние, Эдвард недовольно бросил. «Мы с тобой как два идиота сейчас выглядели. Он, наверное, решил, что мы совсем тупые». Я ничего не отвечал, желая поскорее оказаться дома. Мы, в принципе, выглядели как два придурка на этой дороге. Я это понимал и до мистера Гроссу. Припарковавшись, мы забрали пакеты и понесли их к входной двери. По дороге один из моих пакетов порвался, и яблоки, помидоры и консервы покатились по дорожке. А я стоял, как истукан, и думал, что да, еще хуже может быть. День не заладился с самого утра, начиная с подъема в пять и заканчивая тем, что я, уставший, голодный, так еще не выкуривший ни одной сигареты за последние три часа, горько вздыхал и просто пялился на укатившиеся, заляпанные грязью помидоры. Эдвард нажал на дверной звонок, оглянулся и, нахмурившись, произнес. «Занеси сначала то, что у тебя в руках, потом заберем остальное». Дверь никто не открывал. Возможно, Скэриэлл был в душе. Эдвард смачно выругался, стараясь удержать все пакеты в одной руке, и вставил ключ в замочную скважину. Ни с первой, ни со второй попытки ему не удалось открыть дверь. Кажется, он тоже устал и был раздражен не меньше меня. «Давай я», — подойдя ближе, я потянулся за ключом в его руке. «Секунду», — пропыхтел он, и дверь отворилась. Эдвард пропустил меня первым, и я с облегчением внес пакет на кухню. Повсюду были разбросанные вещи, а в раковине грязная посуда. Уборкой в доме занимался я, и именно мне придется сейчас разбираться с последствиями чужой вечеринки. «Скэриэл!» — позвал я у лестницы. С дивана поднялась рука и помахала мне в ответ. Проходя мимо, я не заметил его, а он все это время просто лежал. «Что с ним?» Мимоходом спросил Эдвард, бросил ключи на стол и добавил. «Схожу за тем, что выпало, а ты проверь его. Не помер ли там случайно?» «Такие не мрут», — буркнул я в ответ. Я подошел к Скерриэлу. Он лежал лицом вниз, свесив с дивана левую руку и ногу. Он был без футболки, и от него за милю разило алкоголем. Оглядевшись, я наткнулся на две пустые бутылки. «Ты там живой?» — спросил я, нагнувшись. Он что-то промычал в ответ и махнул рукой. «Принести воды?» «Угу!» — неразборчиво донеслось в ответ. «Эдвард еще оставался снаружи, когда я вернулся к Скерилу. Он медленно поднялся, шумно дыша, словно пробежал стометровку. Вот вода!» — я поднес стакан ближе. Обеселенный рукой он принял его и чуть было не разлил воду на пол. Я пользовался случаем и нагло разглядывал обнаженную грудь Скэриэла, пока он не видел. За два долгих глотка он осушил стакан и схватился за голову. «Кажется, я перепил. Помоги мне подняться в свою комнату». Когда он чуть привстал, я схватил его под локоть. Скэриэл обхватил меня за шею, качнулся. Я сгреб его в охапку. Со стаканом в одной руке это было затруднительно, боясь, что он упадет. «Что с ним?» — снова удивился Эдвард, заходя в дом. «Говорит, что перепил ему плохо». «Кончай представление, Скэрил», — бросил Эдвард, открывая холодильник. «Джером, он переносчик, его не берет алкоголь». Скэрил выпутался из моих рук и разразился громким смехом, падая обратно на диван. «Ты бы видел свое лицо!» — сквозь смех произнес он. «Придурок!» — грубо кинул я, скорее озелясь на себя, чем на него. «Джером, помоги мне!» Не обращая внимания на Лоу, обратился ко мне Эдвард. «Я два часа изображал пьяного!» Продолжал смеяться кирилл «Они ничего не заподозрили!» «Гениально, какой ты молодец!» Равнодушно произнес Эдвард, распаковывая пакеты с продуктами. «Вообще не смешно!» «Да ладно вам!» Скэрилл уселся и положил локти на стол. «Как съездили!» «Нуэль в порядке!» Купили ему продукты, развивающие игрушки. Эдвард открыл бутылку пива и сделал глоток. «В магазине сказали, что эти игрушки делают ребенка умнее, так что мы купили пять разных. Они какие-то мудреные, я сам одну так и не смог осилить». Он изобразил пальцами, как пытается что-то открыть, показывая всю сложность. «Еще Наэль полюбил рисование, так что купили краски и бумагу. Я открыл свое пиво и отпил из горлышка». Эти игрушки были слишком запутанными, и я не смог разобраться с тремя, однако Ноэль пришел в восторг. Он был в том состоянии, когда его радовало абсолютно все. Ребенок, застрявший в теле подростка. Глядя на него, трудно было поверить, что раньше он мог хоть кого-то обидеть. «Спрашивала тебе, я сказал, что ты учишься, очень занят», — добавил я, потянувшись к сигаретам. Скэрилл протянул руку следом. Мы оба закурили. Я мечтал об этом последние несколько часов. «Ясно, ну, круто. Рад, что с ним все в порядке», — сказал Скэрилл и выдохнул табачный дым. «Что на ужин?» «Купили лазанью, сейчас закину ее в духовку». Эдвард оставил бутылку и повернулся к плите. «Нужно быстро салат сделать». «А вы как посидели?» «Классно», — сказал Скэрилл, затягиваясь. «Близнецы повздорили. Теперь я знаю, что у них не такие близкие отношения, как все думают. Мистер Брум не любит Оливера». «Это как? Сына своего не любит», — не понял Эдвард. «Да я сам удивился». Скэрилл потянулся к моей бутылке и сделал большой глоток. «У всех скелеты в шкафу. Я вот что думаю». Сначала мне казалось, что лучшим вариантом будет подвергнуть Оливера опасности, спасти его, и тогда бы это подействовало на мистера Брума. Боюсь, что деканат Академии не примет меня, даже если я сдам экзамены, заплачу и трое чистокровных напишут рекомендательное письмо. Он немного помолчал и снова заговорил на этот раз уже серьезно. «Мне нужно понравиться мистеру Бруму, что нереально. Тогда надо сделать так, чтобы он был у меня в долгу». «Раз он очень любит дочь, то придется выбрать Оливию. Она тот еще фрукт. С ее братом все было бы проще». «Подвергнуть опасности?» переспросил Эдвард. «Что именно ты имеешь в виду?» «Да что угодно. Нападение ниших, ограбление, изнасилования. Главное, чтобы я оказался рядом и спас ее». «Тогда мистер Брум точно допустит меня до обучения». «Да у него не будет другого выхода». «Звучит слишком легко», — прокомментировал я, отбирая свое пиво у Скэрила. «Думаешь, это сработает? А зачем усложнять?» — хмыкнул он. «Все очень просто. Обводим всех вокруг пальца и дело в шляпе». Он торжественно взмахнул руками. «Это будет перестраховкой». «Надеть футболку не хочешь?» — сменил тему Эдвард, нарезая помидоры. Скэрил помотал головой, забрал один из помидоров и впился в него зубами. «Мы сидели в хитонах, пили вино и разговаривали о французской революции, о Д'Антоне и о Древней Греции», — мечтательно протянул он с набитым ртом. «Очень интересно», — улыбнулся Эдвард. «Я знал, что он тоже в этом ни черта не смыслит, как и я. Спустя час после того, как мы поужинали, я занялся уборкой. Пришлось вымыть всю посуду и полы на первом этаже. Я даже не заметил, как быстро заполнилась корзина с грязным бельем». У Скайрелла была странная привычка не надевать одну вещь несколько раз подряд, если она не постирана. Он мог весь день проходить футболке и к вечеру бросить ее в стирку. Он был чистюлей ровно настолько, чтобы не надевать одежду два дня подряд, но не настолько, чтобы складывать вещи и убирать в шкаф. Лоу продолжал разбрасывать свои шмотки, терять футболки и путать наши свитера. «Я рассортировал и закинул грязное белье в стирку». Эдвард ушел в свою комнату, а Скэрилл читал на диване внизу. После душа я спустился к нему, но он с кем-то ворковал по телефону. «И я тебя», — мило проговорил Скэрилл, — «очень сильно». Но меня поразило не то, что он с кем-то флиртовал. Само собой, меня это задело. А то, с каким равнодушным лицом он произносил слова. Скэрилл полулежал на диване и разглядывал свои ногти. Иногда от скуки с нокоть на большом пальце, хотя всегда старался избавиться от этой привычки. «Сегодня не смогу, но на днях обещаю», — закатил глаза он. «Конечно, любимая. Ага, да. И я тебя. Доброй ночи. Целую». Он отключил телефон и виновато посмотрел на меня. «Она меня бесит». «Кто?» «Лора. Та полукровка, что работает у Гати. Скэрилл потянулся и зевнул. «Не хочу при вас с ней разговаривать. Она любит все эти милые фразочки, а меня от них тошнит. Обычно мы болтаем только ночью, она тоже не хочет попасться тете». «И как там у нее дела?» Внезапно спросил я, чтобы поддержать разговор. «Сказала, что у Хитклифов сегодня важные гости, и ее пораньше отослали в свою комнату, чтобы не мешалась». «Что за гости?» Я сел рядом, и Скэрил мягко опустил голову на моё плечо. У него была странная привычка прикасаться к другим людям, как будто ему легче общаться, если он физически ощущает человека рядом. Я старался не думать о словах Эдварда. Скэрил манипулятор. Скэрилл не просто манипулятор. Он мастерски чувствует эмоциональное состояние других. Он знает, что сказать, подобрать не только слова, но и интонацию, или сделать, взять за руку, погладить по спине или обнять в нужный момент, чтобы это повлияло на собеседника. Скэрилл не упустит из вида ни одно чужое движение, ни одно брошенное слово не пропустит мимо ушей. «Оскар Ватермил и Люмьер Уолтин. Гидаон мутный тип, так еще в этой компании». с удовольствием бы взглянул на всех троих вместе. «Наверное, они устроят апокалипсис и разнесут весь дом», — усмехнулся он и добавил. Лора говорила, что у Гидеона большие проблемы с контролем гнева. «Если это нельзя назвать идеальным окончанием дня, то я уже не знаю, что еще подходит под это определение. Мне было достаточно вот так сидеть, чувствовать его рядом и слушать тихий голос». Я был уверен, что дело не в клятве на крови. Я просто должен был признаться самому себе, что люблю Скэрилла. Как последний глупец, я прощаю ему все выходки и ложь, снова и снова усмиряю ревность, пока он флиртует с другими. И если он попросит, то да, я нападу на девчонку из семьи Брум, лишь бы Скэрилл был мной доволен».